Глава 24. Огневержец нёсся через гиперпространство бок о бок с лямбдой к точке координат, где должен быть корабль Мофа Гедеона. Кара обратилась к группе, сидевшей с ней в челноке. Как только приземлимся, пробиваемся на мостик. «Моффа оставьте мне», — потребовала Бо-Катан. «Ясно? Он же из ИСБ», — возразила Дюн. «Он кладезь ценной информации и нужен мне живым». Крайс припечатала ее взглядом. «Главное, чтобы он сдался. Остальное меня не волнует». В динамиках раздался голос Фетта. «Приготовиться! Выходим из прыжка!» «Принято!» — отозвалась Бо-Катан. Уходите сразу, как только нам дадут добро на посадку, и обстрел должен быть убедительным. Щиты не забудьте поднять, принцесса, парировал Фет. А уж спектакль я обеспечу. Помните о палубных пушках, напомнила Крайс. За меня не волнуйтесь, ответил Бобба. Сами не лезьте на рожон. Всё необходимое сказано. Каждый выучил свою роль. Коска сверилась с приборами. Выходим из гиперпрыжка через 3 2 1. Они вывалились в реальное пространство. Начался бой. Это челнок лямбда номер 2743. Запрашиваю экстренную посадку. Данёс испуганный голос из коммуникатора. На нас напали. На мостике крейсера Мов Гидеон. Задумчиво смотрел поверх плеча дежурного офицера. Он слушал, не говоря ни слова. С тех пор, как пришло голосообщение от Мандалорца, он постоянно ощущал опасность, но продолжал планировать свои действия. Когда прибудет Першинг, они вытянут из ребёнка то, в чём нуждаются, и вернут империи славу. «Повторяю, нужна срочная посадка», — проговорила Бок-Атан в коммуникатор. Она направила запевший от напряжения челнок прямо к борту крейсера. Фетт плотно висел у них на хвосте. Для пущей зрелищности Боба ловко промазал мимо них из пушек. Некоторые выстрелы прошли почти в притирку. «Принято, челнок Лямбда», — ответила офицер-связист. «Запрос получен». Последовала короткая заминка, после чего она продолжила. Не приближайтесь к кенгару, запускаемый истребители, бо добавила газу и подвела челнок как можно ближе к имперскому кораблю. С такого расстояния она почти разглядела, как открывается ангар и как пара сидов грузится на пусковые рельсы. С такой скоростью и траекторией истребителям придется уклоняться от челнока, чтобы не задеть его, но назад Крайс уже не повернет. «В посадке отказано!» — закричали в коммуникатор. «Отойдите от ангара! Ждите вылета Сидов!» «Не можем!» — крикнула в ответ Бо-Катан. «Нас атакуют!» Истребители, вынырнувшие из крейсера, ушли от столкновения с челноком в последнюю долю секунды. и он на полной скорости понесся внутрь, складывая крылья, прогромыхал по ангару и ударился о палубу. Металл скрипел и визжал, пока челнок скреб днищем по полу. Наконец он остановился. Вахтенные офицеры и штурмовики, яростно жестикулируя, быстро окружали замерзший корабль. Трап начал опускаться, и по нему уже бежали Бо, Кара, Феннек и Коска. Что вы творите? заорал один из офицеров. Уберите челнок, очистите ангар. Тут же началась перестрелка. Шант уже вскинула снайперскую винтовку и выдавала выстрел за выстрелом, а ей вторили очереди из оружия в руках Дюн. Две мандалорки зажгли ракетные ранцы и долетели до выхода из ангара. Приземлившись, они вывели из строя оставшуюся часть персонала прежде, чем имперцы опомнились. Когда помещение наполнилось дымом, Мандо сошёл по трапу вниз. Он был один. Товарищи уже расчистили для него путь и двигались по коридору к мостику. В руке у него был бластер, а за спиной, вместо ракетного ранца, висело бескаровое копье. Переступая через тела штурмовиков и вахтинных офицеров, Он быстро пробирался сквозь тени. Где-то там его ждал Грогу, а времени мало. Всё тихо, доложила Коска, подозрительно тихо. Бока там просканировала периметр, выставив перед собой бластер. Держи ушки на макушке. Они шли через какое-то складское помещение, в его слабо освещённых глубинах царила жутковатая тишина. Слышались лишь слабое жужжание системы кондиционирования воздуха и мерный гул огромных двигателей корабля под полом. Впереди, в лабиринте контейнеров и транспортных поддонов, скользили кара и фенок, без устали выискивая угрозу. Прямо перед ними выскочил штурмовик, и Дюн застрелила его. Появились еще двое солдат, открывших ответный огонь. «Не с места!» — приказал один из них. «Стоять! Бластер на пол!» Женщины, понимающие, переглянулись. И вместо бластеров на пол упали тела штурмовиков. Но имперцев становилось все больше и больше, и чтобы добраться до мостика, пришлось бы пробиваться с боем. Внезапно рядом взмыли на ранцах Коска и Бокатан, обрушив на следующую волну противников мощь своих огнеметов. Джион приготовилась дать бластерную очередь, но оружие в её руке вдруг замолчало. "У меня пушку заклинило", крикнула она. "Я прикрою", отозвалась Феник и выстрелила в солдата, который собрался убить её. Они двинулись вперёд. Кара приложила бесполезным оружием очередного штурмовика, которому не повезло оказаться у неё на пути. Шант сняла из винтовки следующего, и Дюн благодарно кивнула ей. Спасибо. Две мандалорки уже добежали до края складского отсека, где начинались тёмные туннели. Зайдя в лифт, Коска и Бо разом глубоко вздохнули, готовясь к следующему шагу, а Кара всё пыталась починить бластер. Данг Фарик выругалась Дюн, борясь с упорным оружием. Грязь и мёсо в сын Бо кинула на неё взгляд. Может, всё-таки помочь? Кара стукнула прикладом винтовки об пол лифта и ощутила, что оружие наконец расклинило. Нет, всё, порядок, заявила она. Простите. Двери открылись, и они начали стрелять. Добравшись до хранилища тёмных штурмовиков, Мандэ понял, что опоздал. Гидеон уже зарядил армию красноглазых дроидов. Они шагали к выходу, смертоносные и неудержимые. Он вставил в панель кодовый цилиндр, включил систему безопасности и запечатал дверь. Вход в отсек почти закрылся, но в оставшуюся щель высунулись два чёрных манипулятора, которые снова разомкнули створки силой. Тёмный штурмовик Яростно оглядел Манда красными, не мигающими глазами, схватил его за горло и швырнул вперед. Мандалорец резко ударился об пол. Манда лежал, хватая ртом воздух. Подняв руку, он выпустил мощную струю пламени, а потом запустил и свиристелий. Охотник истратил весь боезапас, но темный штурмовик и не думал отступать. Андроид схватил человека, ударил об стену и заколотил по шлему Мандалорца железным кулаком, пока не продавил головой мандо панель в стене, прорвав там газопровод. Мандалорец вытащил бескарые копьё и воткнул туда, где голова дроида крепилась к туловищу, и внезапно из-под шлема вырвался рой искр. Поднатужившись, Манда протолкнул металлический штырь глубже, совсем отделив голову штурмовика от корпуса и оттолкнул обезглавленного дроида. Пятясь и спотыкаясь, ничего не понимая, неисправный робот наконец упал. Мандалорец снова подбежал к панели у транспаристальных дверей, по которым колотили остальные тёмные штурмовики. Металл уже начинал прогибаться под их мощными кулаками. Манда ударил по кнопке и открыл двери в другом конце хранилища. Раздался свист, внутри резко упало давление и дроидов выбросило в космос. Через несколько мгновений Феннок, Кара и Мандалорки оказались на мостике. Члены команды и уцелевшие штурмовики стреляли по ним из за своих пультов, но где им тягаться с великолепной четвёркой. Первый раз эти четверо сражались вместе как сплочённый отряд. Они бились как один, чётко и слаженно. Коска подбежала к приборной панели и выстрелила по кнопкам. "Ородя, выведенные из строя", доложила она. Боката нагляделась вокруг. Чувствуя, как в ней растёт беспокойство, и задала волновавший всех вопрос: "Где Гедеон?" Запертую на замок камеру охраняли двое штурмовиков. Завидев Мандо, они открыли огонь, но слишком поздно. Он молниеносно взмахнул бескаровым посохом и огрел им одного солдата по голове, вырубив его. Подойдя сзади ко второму, Охотник прижал копьё к горлу солдата и надавил, пока имперец не перестал бить ногами. Тело противника обмякло, и Манда отпустил его, а затем вставил кодовый цилиндр в панель замка. Двери камеры с тихим шумом разъехались. Он шагнул вперёд с бластером в руке. Грогу был там. Малыш испуганно загулил. Вокруг его маленьких запястий светились кандалы. Над ним стоял мов Гедеон. Он занёс тёмный меч над детской головкой. Не двигаясь, имперец бросил взгляд на Манду. "Бластер на пол", приказал мов. Медленно Мандалорец положил оружие. "А теперь пни его ко мне". распорядился Гидеон. «Мандо повиновался». «Отлично!» — сказал Мов. «Отдай мне ребенка», — попросил Мандалорец. Гидеон не шелохнулся. «А ему и здесь неплохо». Он поводил мечом туда-сюда, рассекая в воздух над морщинистой головкой Грогу, точно упиваясь силой оружия. Завораживающее зрелище, не так ли? Раньше он принадлежал Бокатан. Он снова перевёл взгляд на Манду. О, я знаю, что ты прилетел с Бокатан. Дружеский совет, имея в виду, что я знаю всё, в том числе и то, что твой наруч исчерпал бы и запас. И к чему разговор? Спросил Мандалорец: "А вот к чему?" Голос Моффа стал жёстким, лишившись даже намёка на вежливость. Я так понял, что Бокатан и её пираты сейчас ищут меня на мостике, а точнее вот это. Он опять повёл тёмным мечом. Но меня там нет. И полагаю, что они всех там перебили, потому что они убийцы и дикари. А сейчас они наверняка в панике. Гидеон с любопытством поглядел на Манду. А знаешь почему? Потому что меч дарует власть. Тот, кто завладел им, вправе претендовать на Мандалорский престол. Оставь себе, помурчился Мандалорец. Мне нужен только ребёнок. Мов помолчал, будто обдумывая решение. Очень хорошо. Что мне было нужно, я уже получил. Его кровь Он Гедеона вновь стал почти благодушным, будто они с Мандо старые знакомые, которые легко могли прийти к согласию по интересующему их вопросу. Всё, чего я хотел, изучить его кровь. Он с рождения одарён редкими свойствами, с помощью которых в галактику можно вернуть порядок. Мандалорец молча ждал. Гидеон оглядел ребенка и подметил, как тот смотрел на своего защитника. «Я вижу, вы привязаны друг к другу», — признал Муф. «Забирай, но вы немедленно покинете крейсер, и наши пути разойдутся». Манда наклонился, но когда он протянул руки к Грогу, Гидеон сделал выпад и ударил Мандалорца темным мечом. услышался звук удара, когда клинок наткнулся на бескар. Мандо парировал наручем и одним стремительным движением выдернул из-за спины висевшее там копье. Он заблокировал удар Мофа, но тот уже шёл в контратаку, обрушивая на противника шквал жестоких колющих и рубящих ударов. Они переместились из камеры в коридор. Гидон сделал ещё выпад И на этот раз Мандае едва успел вовремя поднять копье. В коридоре Мов продолжал нападать. Остриё тёмного меча прошлось по переборке, высекло фейерверк искр и оставило там глубокую борозду. Гидеон приближался. Мандалорец пнул его, отбросил имперца назад и выстрелил в него обордажным крюком. Связав его, но Мофф с легкостью разрубил трос и с рыком кинулся на противника. Мандо выставил копье вперед, крутанул им и выбил меч из руки Гидеона. Оружие прокатилось по полу, ударилось об стену и испустило искры. Мандалорец описал копьем дугу и стукнул противника по голове, опрокинув его на пол, а затем... Повернул копьё и нацелил его острым концом Мофу в горло. Гедеон растянул губы в улыбке и пристально смотрел на него. "Пощадишь?" удивился он. "Вот это новость".